Глава 29. Вопреки опасениям, в этот день на Джека и Барнаби никто не нападал ни в обед, ни вечером. Если, конечно, не считать атак Сильвии и ее матери Грыз. За обедом они одновременно пытались заигрывать с ними под столом. При этом случился конфуз, они столкнулись ногами. Джек и Барнаби были свидетелями того, как на лицах женщин появилось сначала недоумение, а затем они полыхнули одна на другую яростными взглядами и усиленно заработали столовыми приборами. Как не тяжело было для Джека и Барнаби, обществу этих дам, приходилось их терпеть. Вчетвером они ходили с яруса на ярус, и Джек угощал всех пивом и морскими салатами. При каждом удобном случае Грейс и Сильвия хватали его за самые разные места, на что Джек отвечал только вымученной улыбкой. В конце концов он претерпелся и уже не разбирал, кто схватил его в очередной раз – Грейс или Сильвия. Ближе к вечеру все четверо пошли смотреть реалистическое голографическое шоу. Пока публика наслаждалась видами водопадов и вдыхала запаховые иллюзии, Джек и Барна безорко смотрели по сторонам, чтобы враги не зашли сзади и не ткнули им шило в спину, пользуясь всеобщим оживлением. Поскольку в холле было полутемно, Грейс вместо Джека схватила постороннего мужчину, пришедшего на шоу с супругой. Случился маленький скандал, который удалось быстро уладить. Пострадавший сказал жене, что, наверное, ему показалось. После шоу напарники проводили дам до их каюты и возвратились в свою, чтобы провести очередную проверку закаулков и пораньше лечь спать. Наступило утро второго дня полета. Когда Джек с Барнаби пришли на завтрак, Грейс Сильвии за их столом уже не оказалось. Они сидели неподалеку в компании двух молодых длинноволосых парней. За столиком шла живая беседа, в которой участвовали все четверо. Они понимали друг друга с полуслова и вскоре ушли, даже не закончив завтрак. Джек с Барнаби проводили их равнодушными взглядами. Они больше интересовали Жофре и Сутулу. Чувствовалось, что между этими двумя командами назревает генеральная битва. К недоумению официантов они не решались повернуться друг к другу спинами и сидели фронт к фронту, пившись в противника глазами. При этом каши и салаты жевались таким остервенением, словно вгрызались вплоть врага. Иногда они вспоминали о Джеке с Барнаби и чуть косились в их сторону. Жафре с некоторым сомнением во взгляде, а Сутулой уже более внимательно, чем прежде. Должно быть, выходка Кабарна с проверки шпиона Сутулова заставила их сделать какие-то выводы. «Может, зря ты его вчера напугал», – произнес Джек, ковыряясь деревянной палочкой в морском салате. «Может и зря», – пожал плечами Барнаби. «Но если мне придется столкнуться с этим парнем, я уже буду знать, что делать». «А что делать?» «Вязать надо, он очень быстрый». «Надо бы тебе нож достать». «Мне есть нож». «Этот слишком маленький, тебе нужен настоящий нож, вроде того, с которым ты за линию фронта ходил. Гроувер, кажется». «Гроувер», — подтвердил Барнаби, и на его лице появилась ностальгическая улыбка. «У меня его при обыске забрали, когда из армии выгоняли». «С ним ты был непобедим». «Почти непобедим». «Что значит «почти»?» «Раза три получал порезы и все». «Это еще до тебя было, на Тризере. Я тогда полосное ранение получил. На Джирга какого-то нарвался. Быстрый был, сволочь, как бритва». Второй раз в драке с местными в увольнении, в спину засадили. В увольнении не считается.